Глава семнадцатая Выход к морю я сама отыскала. Не так уж сложно, когда за тобой не следят. Мар, привезя меня на остров, явно решил, что с него хватит и благоразумно закрылся в кабинете. Государственные дела не такие, требуют постоянного внимания. Прочие же обитатели особняка верно рассудили, что, Колюш избавиться от меня в ближайшее время не выйдет, надо меня терпеть. А делать это лучше на расстоянии. Понимаю, Прислуга и та старательно делала вид, что меня не существует. Пожалуй, раньше подобное отношение крепко бы меня задело, но теперь я лишь порадовалась свободе и выбралась к морю. Надо сказать, что Бейвир весьма отличался от Ольса. Более пологие берега, на которых успела нарасти земля, и деревья, на ней укрепившиеся, крепко держались корнями за скальную подложку. Местные сосны вырастали просто-таки до неприличных размеров, а под ними скрывалась трава и даже цветы. Полупрозрачные осенние колокольчики привлекали шмелей и бабочек. И я остановилась, присела, любуясь этой красотой. На Ольсе росли мхи, а вот цветы так только в горшках гедры. Здесь и море было усмиренным, успокоенным. Темное, какое-то невероятное синевы. Оно то выбиралось на песчаную косу, то отползало, оставляя за собой влажные полосы и нити водорослей. Но ни камней, ни раковин, и мелких юрких крабов, которые на Ольсе были законной добычей местных мальчишек. Крабов жарили на кострах, как и толстые ракушки, запивая горьковатой водой из местных родников. А тут... Я смотрела на эту вот гладь, в которой отражалась тень цеппелина. Останки моста разбирали, и я бы не отказалась взглянуть на них поближе, но вряд ли меня допустят. Я, конечно, попрошу или не попрошу. Мост – сооружение массивное, и остатков много. Отправят их наверняка в ангар, временно освобожденные от цеппелина, потому-то его и подняли. «Надо подойти, глянуть». Я уже почти решилась, когда Этна свистнула, предупреждая о гостя. «Доброго утра!» Я повернулась, запахивая цветную шаль, подарок Гедры. Вывязанная из жесткой овечьей шерсти, крашенная всеми оттенков пурпурного, она гляделась необычно, возможно, местами уродливо, но была теплой и непродуваемой. А местным ветрам, пусть и далеко до тех, оставшихся на Ольсе, но и они уже несли на крыльях своих осень. С осенью же не шутят. «И вам доброго утра», — ответил дядюшка Юргис, переступая через гнилую коряжину. Вросшая в песок, та успела покрыться толстым слоем мха, но растопыренные ветви пальцы по-прежнему гляделись грозно. «Гуляете?» «Люблю свободу». «Кто ж ее не любит?» Он сменил мундир на светлый свитер свободной вязки, который, впрочем, не смотрелся чуждо. На Ольсе мужчины носят похожие, правда, отнюдь не кашемировые, да и узоры вывязывают осмысленные, а здесь пара рун сплетшихся вместе, но друг друга гасящих. «Все-таки у классического образования есть свои недостатки». «Мне показалось вам одиноко». Его голос звучал низко, а я вновь ощутила, как быстро, пожалуй, чересчур уж быстро, застучало мое нелепое сердце. С сердцем всегда так, нельзя ему доверять. Показалось, я стиснула хвост шали. Я привыкла к одиночеству. Молодые красивые девушки не должны быть одиноки. Он сделал шаг ко мне. Ботинки вот тоже рыбацкие, из плотной шкуры, залитой смолой. Смотрятся довольно массивными, но зато удобны, особенно для таких вот песчаных берегов. Почему? Это противно их природе. Вижу, вы много знаете о природе молодых красивых девушек, сказала я, разглядывая гостя. Вот интересно, когда он меня заметил? Еще в доме? Я вышла через боковую дверь, которой пользовались слуги, и тропинку эту выбрала именно за ее неприметность. От него пахло туалетной водой. Хороший запах, вполне себе гармоничный. В нем сплелись лемонграсс и еще черный перец, придающий остроты. Капля ветивера, который сам по себе шепчет о близости осени. «Мускус сандал. «Губы, коснувшиеся моих пальцев». «Когда только успел подойти». «Горячие, слегка шершавые». «Ваши руки?» Он уже шепчет, заставляя прислушиваться к словам. И пытается поймать взгляд. «Они такие... настоящие». «Ага, я высвободила пальцы и демонстративно вытерла их о юбку. Все равно в стирку отдавать». «Извините». Не люблю, когда слюнявят. А вот и злость. Искра в серых глазах. Вспыхнула и погасла. Простите. И снова этот шепот, от которого по телу разливается непонятная истома. И только коготки этны, впивающиеся в ногу, заставляют собраться. Интересное у него колечко, однако. Прощу, согласилась я, присаживаясь на ту самую корягу. Бежать не имело смысла, да и выглядело бы это по меньшей мере нелепо. Как же? Благородный Эйд завел беседу, а бестолковая дикарка неверно истолковала его намерение, приняла обыкновенную вежливость за нечто большее. «Интересно, он и вправду собирается меня соблазнить? Если и да, то для чего? Или просто силы пробовал?» «Я вас смутил». «Не дождетесь». «Знаете, там, где я жила, многие пользовались рунами. Конечно, сейчас рунная магия считается пережитком прошлого. Я поправила съехавший чулок, и Юргис отвернулся. Какая милая вежливость! Но мы с вами знаем, что при некоторой талике знаний и, скажем так, воображения, рунная магия способна творить чудеса. И главное, смотреть на море, а не в глаза. Менталист...» «Если и так, то слабенький, но...» «Удивительно, правда?» Он подошел и положил руку на плечо. Хорошо, хоть сразу целоваться не полез. Я попыталась представить себе этот поцелуй и содрогнулась. Кажется, я совсем отвыкла от мужчин. Или меня просто этот конкретный раздражал. «О том...» «Берем металл, полагаю, платина. На ней контуры формируются хорошо». «Да и энергоемкость по сравнению с тем же серебром на порядок выше». «Впрочем, рунам достаточно и малости. «Их задача – преобразовывать собственный поток носителя. «Лунное железо, алюминий, количество небольшие, «чтобы усилить исходные свойства платины, но не допустить смешения. «На внутреннем кольце... Что за руна? Позволите взглянуть?» «Руки убрались». «Это он правильно, это он благоразумие проявил, что весьма даже похвально». «К слову, новодел или родовое?» «От прабабушки досталось». «Редкостной, полагаю, красавицей была?» «Слыла». Юргис отступил и скрестил руки на груди. В свое время едва не стала королевой, но вынуждена была покинуть двор. Поспешное замужество. Ссылка. Родные от нее поспешили откреститься». «Несправедливо. Жизнь, в принципе, несправедлива». Йоргис поднял плоский камушек и, примерившись, запустил его по морю. «Я тоже так в детстве любила. Правда, моих сил хватало на два подскока от силы. Потом камни уходили в воду. А у него ловко получилось. Она меня вырастила. К сожалению, ее единственный сын погиб в весьма юном возрасте, а мой отец...» Полагал, что жизнь дана для удовольствия. Второй камешек заскакал вслед за первым. «А вы?» А мне достался остров, на котором две чайки с трудом разминутся, полуразвалившийся замок и отцовские долги. «Сочувствую», — почти искренне сказала я. «Не стоит. Я почти уже расплатился. Мои подруги проявляют неслыханную щедрость». Он покосился, но я лишь пожала плечами. Каждый живет, как умеет, и не мне его осуждать. А еще порой от них поступают странные просьбы. К примеру, соблазнить одну провинциалку? Вроде того. Зачем? Кстати, и вправду интересный вопрос. Если бы я думала, что роман с кем-то поможет получить развод, давно бы обзавелась любовником. Может, и не одним даже. Не знаю». Он подал руку, и я приняла ее. Но Ирма очень зла. Я бы не советовал вам испытывать ее терпение. Рунная магия не самая лучшая защита. Просто пользоваться уметь надо. Возвращались мы вместе. Йоргис, оставив или отложив на время идею меня соблазнить, просто рассказывал. Об острове, что этом, что родном. О море и чайках. О столице, в которой бывал частенько. Он оказался на редкость интересным собеседником, и я даже получила от этой прогулки удовольствие, которое, впрочем, испарилось, стоило увидеть Мара. Мой законный супруг ждал нас на пороге дома. Стоял, ноги расставив, руки скрестил. Вид мрачный, ничего хорошего не предвещающий. И, главное, почти поверила, что он ревнует. Юргис вот поверил точно. Фыркнул, ручку мою поцеловал на прощание и взглядом одарил многообещающим. Была бы дровами, вспыхнула бы. А так... «Где ты бродишь?» Процедил Марк сквозь зубы. «Гуляю. С ним?» «Почему бы и нет?» Я склонила голову, разглядывая взъерошенного супруга. «А ведь ночь не спал. Вон глаза запали, морщины проявились». «И злится он не столько на меня, сколько просто бессонница, усталость. А тут еще и я с Юргисом». «Мне не нравится, что ты...» «Мар, я взяла почти бывшего мужа под руку. Успокойся и вспомни, сколько нам до развода осталось. Он лишь зубами заскрипел. И зря. Зубы, между прочим, беречь надо». Он редкостное ничтожество. Живет за счет женщин. Знаю. Откуда? Он сам сказал. Я поправила мятый воротничок маровой рубашки. И еще пользуется родовым перстнем, который усиливает очарование. Предупреждая, скажу, это не приворот. Где-то рядом, близко и почти на грани. Но ведь не приворот. жертвы не лишают силы воли. Просто... Кто виноват, что этой силы оказывается недостаточно, чтобы устоять перед искушением? А про бабку жаль. Не стоило замахиваться на добычу, которая не по силам. Это мерзко. А лгать о любви, чтобы получить патенты, не мерзко? На щеках Мара проступили красные пятна. Ты... Успокойся уже. И что там с мостом? Ничего. Как ни странно но он действительно успокоился, разом взяв себя в руки. Следов воздействия не обнаружено. Ага, потому что их смыло волной силы, которая выплеснулась при разрыве контура. Я хочу взглянуть, если ты не против. Скажу Кирису. Что ж, Рыжий меня одну не оставит, что, конечно, нехорошо, но с другой стороны, если оборонить там Этну... Я смогу управлять големом с расстояния, а она способна уловить и слабый остаточный след. То есть, надеюсь, что способна. Я хотел познакомить тебя со своей дочерью. Рута. Ее звали Рута. В честь бабки, матери Лаймы, ныне покойной. Ей было семь, высокая, пожалуй, что чересчур уж высокая для девочки» напрочь лишённое изящества матери, напротив, какая-то откровенно нескладная. И с этой нескладностью не способно было управиться ни платье в мелкий цветочек, ни оборочки, ни бантики, которые едва-едва держались на тонких косичках. На меня девочка смотрела из-под лобья, явно не ожидая ничего хорошего. А вот Мару обрадовалась. «Эй, Тарута наказана!» Возвестила вполне себе миловидная девица, которую несколько портило крайне недовольное выражение лица. И гладко зачесанные волосы, и серое строгое платье гувернантки, и удушающий запах лаванды, будто бы и это платье, и сама девица хранились в старом бабкином сундуке, переложенной этой самой лавандой для пущей сохранности. Пойдите вон!» – сказал Мар, и девица молча покинула покои. А вот двигалась она по кошачьи мягко, и длинные юбки колыхались, обвивая ноги, что не осталось незамеченным. Интересно, Марс с ней спал или только собирается? «Рута, это Эгли, моя жена». «Та самая?» Рута дернула себя за косичку и поморщилась. «Она выглядит больной. Ты скоро умрешь?» «Надеюсь, что нет». «Мама сказала, что было бы хорошо, если бы ты сдохла на том острове». «Она наблюдала за мной внимательно, рассчитывая, что? Обиду увидеть? Слезы?» «Маленькая поганка, Рута». «Что? Мама сказала, что ты, похоже, ума лишился, если приволок ее в дом». «Тебе сказала». «А вид у девочки примерный. Села, руки на колени положила, спинка пряменькая, шейка худенькая». Такую только пожалеть и приласкать. Нет, Йонасу. И еще сказала, что с ней надо что-то придумать. А мама умеет придумывать. Так что будь осторожна. Буду. Рута кивнула. А ты действительно артефактор? Да. Я хотела учиться, но мама сказала, что это ни к чему. Меня и так замуж возьмут. Только я замуж не очень хочу. И правильно. Комнаты у нее были... Девичьи, просторные, светлые, обои розовые, с золочеными завитушками, правда, редкими и скромными, ибо обилие золота – признак дурного тона. Так писали в том журнальчике, который нравился Гедре. Белая мебель, тончайшие портьеры, которые не столько задерживают солнечный свет, сколько рассеивают его, наполняя комнату золотистой дымкой. В ней... Скрывались фарфоровые статуэтки танцовщиц, само собой изящных, и тихо увидали белые розы. Ковер цвета беж и черный почти паркет, выглядевший на редкость уютным. Камин, чья решетка сияла, а вот Зев был пуст, ибо камины отходят в прошлое. Дом теплый, а комнаты эти неправильные, ей нужны не такие». «Мама считает, что папа зря не дал тебе развод». «И я так думаю». «Дорогая, Марат кашлялся и посмотрел на меня, явно ожидая поддержки. А я что? Своих детей у меня не было. Чужие, младенцы, внушали ужас своей беспомощностью. Они кричали, срыгивали, пачкали пеленки и требовали неустанной заботы. Дети постарше имели дурную привычку лезть туда, куда лезть не следует, а еще визжать, капризничать и вообще всячески портить жизнь непричастным к их появлению людям. Другие возраста руты, утратившие уже нежную пухлость, зачастую становились вовсе несносны. И хамили, и подслушивали. Гедра утверждала, что к своим я буду относиться иначе. Не знаю». «Ты м, повела себя не совсем правильно». «Когда?» – уточнила девочка, старательно хлопая ресницами. Правда, выглядела она при этом на редкость глупо, что, вероятно, чувствовала и морщилась. «Когда сказала Йонасу, что у него в голове дерьмо?» «Именно. Нельзя говорить брату, что у него в голове... М, нельзя грубить!» – поправился Мар. «Но у него и вправду в голове дерьмо. Иначе чего он полез, когда ему сказано было не лезть?» «Куда?» Рута потупилась. «Я собирала одну штуку, чтобы никто в мою комнату не лез, а он полез сам. Я ему сказала, чтобы не трогал, не услышал. Опять того. Шизанутый, глаза в кучку и бормочет чего-то. Я его не трогала, сам приперся. Ну, его и шибанула». Он мигом в себя пришел и орать стал, что это я виновата. А разве я виновата, что у него в голове дерьмо и уши забиты? Я вынуждена была признать, что мелкая засранка в чем-то права. Не стоит трогать чужую работу, тем почти неоконченную. Когда контуры нестабильны, всякое может случиться. Рута!» Мар заложил руки за спину. «Мы с тобой, кажется, говорили на эту тему». «И ты обещала, что не станешь экспериментировать здесь». «А где мне экспериментировать? Ты обещала, что дашь лабораторию». «Ты же знаешь, что мама против». «И что? Я-то за?» Она смотрела на Мару с такой надеждой, что сердце сжалось. «А мне вот не запрещали. То есть лаборатории у меня не было. Но в своей комнатушке я делала, что хотела. В разумных пределах, само собой». Да и материалов, чтобы сотворить что-то серьезное, у меня не хватило бы. Папочка!» Рута вдруг всхлипнула. «Я не хочу, не хочу вышивать. И слуха у меня нет, ты же знаешь, и голоса. И не разовьются они, это все ерунда. Почему Йонаса учат, хоть он псих полный, а мне нельзя?» «Потому что ты женщина». «И она тоже». Рута указала на меня пальцем. «Она ведь училась и...» «И в университете, и даже степень получила. Я присела на край низенькой софы, чтобы потрогать позолоченную пуговицу. Нет, не артефакт, обыкновенная, как и дюжина других, выложенных монограммой. Действительно, если у девочки талант, то к чему ее мучить?» Марв вздохнул и застыл, и снова вздохнул. Тряхнул головой, будто пытаясь избавиться от мыслей, которые мешали сосредоточиться. Поднял было руку и опустил. «Ладно, я ведь все равно собирался. Скажу мастеру Арчу, чтобы занялся и тобой, раз уж Йонас действительно...»